Глава 30. Карина. В день свадьбы с самого утра нас закручивает водоворот хлопот. Едва успеваю разлепить глаза, как снизу кричат, что прибыли стилисты для меня и мамы. «Карина, выходи давай!» — кричит мама откуда-то из-за двери. «Да дайте хоть зубы почистить!» — ору в ответ. Уже предчувствую предстоящее веселье. Плетусь в ванную. Пять минут, и я более-менее в порядке. Под глазами нет синюшных кругов после очередной бессонной ночи. А все из-за того, что один мерзкий гаденыш не приехал домой ночевать. И я всю ночь ворочалась в ожидании звука мотора. А теперь вот в глазах словно тонна песка, и они нещадно слепаются. Потягиваюсь, пытаясь привести себя в боевое расположение духа. Высовываюсь из комнаты и сталкиваюсь с Русланом. Он окидывает меня быстрым взглядом и скрывается в ванной. А меня это впервые задевает. Нет, между нами ничего не меняется за прошедшие дни. Поправочка. Он перестает меня замечать. И меня это бесит. Даже на мои мелкие пакости не реагирует никак. Я мой сахар вместо соли подсовывала, и на руле машины писала «самовлюблённый индюк». Ничего. Но уж сегодня я оторвусь. Плевать на Руслана. Сегодня я живу по правилу «смотри, но не трогай». Заставляю себя расслабиться в кресле под порхающими движениями стилиста. «Что-то конкретное хотите?» уточняет молодая девушка милой внешности. «На ваше усмотрение, не принципиально». С трудом выбрасываю все мысли о Руслане, хоть меня и задевает, что я теперь для него пустое место. Но так лучше. Да, так намного лучше для нас! Прикрываю глаза и погружаюсь в мысленный астрал. Через три часа не узнаю себя в зеркале. Это я, и будто не я. Ослепительное. Да, наверное, именно такой термин подходит для моего образа. Зачем было так рано меня будить? бурчу поднос, когда стелес собирает свои манатки и скрывается за дверью. У меня до торжества все развалится. Уже тянусь, чтобы поправить привычное гнездо, но получаю по рукам. «Ай, больно же!» Мама, в отличие от меня, собрана лишь частично. А у меня же на голове сооружено что-то простое и элегантное с выпущенными прядями. На самом деле от прически я остаюсь в восторге. Несколько минут восхищенно кручу головой, чтобы еще раз полюбоваться на себя. У мастера золотые руки, потому что укротить мои волосы может только гуру своего дела. «Что ты там трогаешь?» Возмущается мама. «Проверяю крепость, фыркаю, на крепость». От недосыпа мозг соображает туговато и выдает вот такие перлы. «Какую еще крепость?» — ожидаемо не понимает мама. «Которая у меня на голове. Сашуля же сказала, что будет непоколебима, аки крепость в средние века». Мама только закатывает глаза к потолку от моего подкола. «Через сколько сбор?» Мама бросает взгляд на часы. «Два часа дня. А я не замечаю, как пролетает утро». «Ого, вы успеете? Через три часа нам надо быть на месте». В голос мамы снова проникает что-то похожее на панику, перемешанную с истерикой. «Не беспокойтесь, мы успеваем. Не вертите головой, пожалуйста. Смотрите перед собой, Анастасия. Все, мам, я поняла. Три часа. Пойду в комнату». Быстро ретируюсь, пока мама не задерживает меня. Ни к чему отвлекать ее. Все же сегодня важный для нее день. И она достойна, чтобы все прошло на высоте. Руслан. Чертовски сложно делать вид, что мне на Карину ровно. Но я понимаю, что нужно как-то умудриться и поговорить с ней насчет происходящего. Да, я виноват перед ней. Но она даже слова не дает мне вставить. Да и ей прямо благоволит судьба, постоянно от меня скрывается. В универе постепенно стихают разговоры про наш расход. Но мне каждый раз сложно сдерживать себя и не тормозить мышку силой, чтобы притянуть ее в объятия. Да и я же вижу, как она провожает меня взглядом. Но стоит мне пойти в ее сторону, она трусливо сбегает». Мой номер уже давно у нее в черном списке, а посторонние номера она не берет. Я уже пробовал не один раз, итог один – идет сброс вызова. Но я четко настроен сегодня поговорить. В торжественном переполохе будет проще утянуть ее от глаз родителей. Они даже не должны увидеть нашу пропажу. И вот тогда-то я ей расскажу, что к чему. Только и остается ждать и надеяться, что она поверит. С этими мыслями спускаюсь вниз с намерением пораньше уехать. Вижу, что Карина уже стоит на улице. Один ее вид заставляет меня встать как вкопанному. Я будто бы врезаюсь в монолитную стену. Сердце болезненно сжимается. Кто-то невидимый сжимает его в своем кулаке. Она оглядывается, и я тону в ее глазах. Черт, как же я скучаю без нее! Но я же прекрасно понимаю, что пока я не мог решить вопрос с прошлым, к мышке нельзя было лезть. Ну что, готовы, молодежь? Моргаю. Из дома выходит отец. Давно не видел его таким нервным. Что ты такой нервный? Боишься, что невесту украдут и денег не хватит, чтобы выкуп заплатить, пытаюсь разрядить напряженную обстановку. Слышу, как фыркает Карина, и этот звук бальзамом проливается на кровоточащее сердце. Наш разрыв ударил больнее прошлого моего раза, но я стараюсь не подавать вида, что мне дышать без нее тяжело. Я все такой же самовлюбленный индюк, как она один раз написала на моем руле. Я даже ничего за это с ней не сделал. Хотя очень хотелось вломиться в ее комнату и отшлепать за такое детство. «Я возьму кредит», — поддерживает отец мою шутку. «Ну что, поехали?» «А Настя?» «На мгновение теряюсь. Я-то хотела запихнуть Карину в машину и поговорить. А Настя потом с Кариной приедут. Я уже шофёра вызвонил. Традиция, чтобы жених не видел невесту до того, как они станут мужем и женой». Заламываю бровь, но просто молчу. Бросаю еще один взгляд на мышку и сажусь за руль. «Смотри, Карина, под твою ответственность. А то узнаю я Настю. Разволнуется, сбежит». «Доставлю в лучшем виде», — улыбается, полностью игнорируя мое присутствие. Дожидаюсь отца и срываюсь с места. Отец нервно дергает галстук, и я хмыкаю. «Да не волнуйся ты!» Сам бы скинул эту удавку с шеи, но только сильнее сжимаю руль. Сегодня второй раз в жизни, когда я влез в костюм, и меня это не впечатляет. Но я заметил вспышку в серых глазах мышки, и я готов потерпеть неудобство ради еще одного такого взгляда, который заставляет внутри все вспыхнуть. Приезжаем первыми в ресторан. До приезда невесты и гостей отец еще раз все проверяет. «А что опять Лиля-то нарисовалась в твоей жизни?» «Неожиданно звучит этот вопрос, тем более от отца. Он не особо интересовался моей личной жизнью». «Ожимай плечом». «Да, разберусь». Ухожу от прямого ответа. Отец что-то еще хочет спросить, но подъезжают первые гости, и ему становится не до разговоров. Нас приветствуют, и через какой-то час набивается полный зал самых влиятельных людей города. «Дамы разодеты так, что у меня глаза болят от изобилия побрякушек и фальшивых улыбок. Единственное, что они желают, это помозолить глаза друг другу и промыть друг другу косточки». Удивительно, как вообще отец согласился на весь этот фарс. Тут же сплошняком пираньи и жаполизы. Смотрят на тебя, а в голове уже прикидывают, сколько можно поиметь со знакомства. Но меня это мало касается. Мне куда важнее, чтобы мышку это не затронуло. Уже все в сборе. Даже приезжает регистратор. Остается дождаться только появления невесты и Карины. И почему-то от одной мысли о мышке очищается пульс. Стоит только подумать о ней, подъезжает машина, откуда выходят Настя и Карина. Вижу, как Карина глубоко вдыхает и осматривает ресторан. Кажется, кто-то волнуется. Берет Настю за руку, и они скрываются из вида. А когда появляются, я забываю, как дышать. Без пальто она выглядит просто потрясно. Вроде скромно, ничего лишнего, но у меня рот слюной наполняется. Еще немного и начну капать. Черные лакированные туфли и на шпильке. Длинные стройные ноги, затянутые в тонкий капрон. Тут же пальцы начинают гореть от желания прикоснуться к ее коже. Зеленое платье чуть выше колен с расклешённой юбкой. Грудь же обтянута плотной тканью. Кукла, скрытая под обёрткой скромницы. Растерянный взгляд бегает по толпе, и когда встречается со мной, вижу, как расслабляется напряженное тело. Снова вспышка в глазах, когда осматривает меня с ног до головы. Трясу головой, чтобы скинуть наваждение, а то недалеко от того, чтобы схватить в охапку и утащить в пещеру. Особенно после того, как поймал несколько заинтересованных взглядов в ее сторону. Хочется загородить ее собой и зарычать на других мужиков. Но заставляю себя стоять на месте. Окидываю взглядом Настю. Да они как сёстры рядом. На Насте вполне скромное светлое платье, минимум украшений, в отличие от других дам, находящихся в зале. Только украшает ее другое. И если бы я сомневался в ее чувствах, то увидев ее искреннюю улыбку и блеск в глазах, когда она смотрит на отца, понял бы свою ошибку. Она его реально любит. «Все в сборе?» — подает голос строгая дамочка с папкой. «Приступим». Отец берет Настю за руку и притягивает к себе. «Я же разгадываю намерение Карины оказаться подальше от меня, но не даю ей воплотить в жизнь план. Перехватываю ее за локоть и, преодолевая ее сопротивление, ставлю рядом с собой. Кладу руку Наталью, стискивая на секунду. Ее спина напрягается, и она хмурится, пытаясь высвободиться из захвата. «Отпусти!» — слегка поворачивает голову, чтобы никто не смог увидеть, что она обращается ко мне. «Что ты себе позволяешь?» Наклоняюсь, не отрывая взгляд от отца и Насти, но все слова пропускаю мимо ушей. «Сегодня ты от меня не скроешься, мышка. Мы поговорим». Перебьешься С невестой разговаривай!» Снова дергается, но я только сильнее стискиваю ее тело. Ее запах вышибает весь воздух из легких. Вот насчет нее и поговорим. Дальнейший разговор она не продолжает, и мы оба сосредотачиваемся на происходящем. Регистратор объявляет родителей мужем и женой, они обмениваются кольцами и поцелуем. Не сдерживаюсь и передергиваюсь. Не привык пока к тому, что отец остановился на одной женщине. Неожиданно для меня появляется ведущий, и я четко осознаю, что простой прием превратится в полноценную свадьбу. К такому я был не готов, но не сбегать же. Хотя нас рассаживают за столы. Ожидаемо мы оказываемся за одним столом с родителями. Почтительно отодвигаю стул для Карины и жду, пока она посадит свою прелестную попку на стул. «Сам же сажусь рядом, поправляю галстук». «Как думаешь, уже можно снимать галстук?» Слышу вопрос отца и не сдерживаю смешок. «Вов, ну потерпи». «Убить мало того, кто эти удавки придумал», бубнит отец поднос. нос. «Я его полностью поддерживаю». «Принимаю за еду, полностью игнорирую то, что происходит в центре зала». «Пусть народ развлекается, не зря же этому шуту заплатили». А он как старается». К отцу подходит для поздравлений. На сцене звучит живая музыка. Все о чем то оживленно разговаривают. В голове рождается рисковый план. На что я потеряю? И как раз в центр выходят несколько пар и погружаются в танец. Поправляю пиджак, поднимаю со стула и протягиваю руку в сторону мышки. Ее глаза расширяются, и она переводит на меня удивленный взгляд. Потанцуем, наклоняясь к уху, украшенному миниатюрной сережкой. Были бы мы одни, точно бы прикусил это ушко. Прикрываю глаза. Такие мысли не приведут к добру. Эм, она выглядит слегка ошарашенной. Иди, Кариш, подталкивает ее Настя. И она неохотно встает. Беру ее за руку и вижу непонятный взгляд со стороны Насти. Мам, ты чего? осторожно уточняет Карина. Да нет, бред всякий в голову лезет, отмахивается Настя и проводит ладонью по лбу. А мне начинает не нравиться этот разговор. Какой? Да, просто смотрю на вас, красивые такие! Смеется теперь уже жена моего отца. Из вас бы вышла отличная пара, но вы же понимаете, что это будет неправильно. Вот же блин! Чуть ли не ругаю сквозь зубы, особенно ощутив, как каменеет тело Карины. Конечно, мам. Наст, ну что ты начинаешь? Прерывает этот бессмысленный разговор отец.